Часть вторая. Война. Глава первая. Неудачный поход. Дозорный эскадрон шел по зимней дороге на запад. Основной его путь проходил по хорошо уже замерзшим речкам и озерам. Села и на погосты не заходили, шли очень сторожко, как будто бы это сейчас была чужая сторона. Все остановки и ночевки делали только после хорошего огляда вокруг и на скрытных лесных полянах. Под Псков прибыли уже ближе к январю месяцу. Не доходя до города верст пятнадцати в лесном урочище около речки Черехи, андреевцы устроили длительное становище. Нужно было дождаться подхода с севера сборной новгородской рати и тех дружин, что Ярослав привел из Владимирского и Переяславского княжеств. «Игорь Русинович, бери свою первую сотню, обойди Псков с юга, у устья, речки Похвальщина, где она впадает в Великую. об огни город большим крюком и уже опосля только держи путь на запад», — отдавал распоряжение Василий своим командирам. Станешь там в самом удобном месте, между Печорами и Изборском. Оглядись вокруг хорошенько. Там тракт старинный на Ливске и латгальские земли проходит. Вот ты проверишь, кто там и для чего сейчас по нему ходит. Если появится вдруг войско крестоносцев, так сразу же о нем нас предупредишь. Только осторожней гляди там. Местных смотри, не цепляй. Они и так нонче взвинченные до нельзя. Святослав Павлович, тебе со своей полусотни идти на северо-восток, к речке Удохе. Встретишь там полки Ярослава Всеволодовича? И до нас сразу же стрелой, чтобы мы знали, где с ним соединяться, и что нам дальше под его рукой делать. Все остальные встают здесь на долгий лагерь, а кругу держим дозорами плотно. мартин Андреевич, отойдем? и командир эскадрона с подпрапорщиком зашли за крайние сани. — Андреевич, ты у нас тут старшой от пластунов, что идут с нами. Места эти тебе знакомые, в Пскове пока у князя Вячка служил. Ты, небось, десятки раз здесь уже бывал, так ведь? — Ну, а как же, — согласился Карел. — приходилось конечно, бывать, и не раз поди. Чай Юрьев-то от града Пскова совсем недалече стоит. — Ну вот. Один ты у нас такой, из местных. Стало быть, тебя мне и просить о таком особом деле нужно. Надо бы разведать, что сейчас в самом городе делается, послушать хорошо, да оглядеться там. С народом потереться с седмицу и потолкаться на большом торгу. У нас ведь как и издревле на Руси заведено. Все, чтобы не творилось в самых высоких теремах, Уже на следующий день на Большом Торжище простые люди обсуждают. Никаких секретов от народа ведь никогда не утаишь. Только вот как туда заехать, чтобы подозрений не вызвать? Сам-то ты что думаешь? Пластун огляделся вокруг и постучал по саням рукой в меховой варежке. А вот так и поедем, Андреевич. Трое саней с собой возьмем, закидаем немного овса в них и еще сена... Вот с этим и проедем на торжище. Как бы для того, чтобы расторговаться, до зерна дабы прикупить. Мы нончи в этот Псков издалеча пожаловали. Понятно, что не до зерна сейчас на торгу. Днем с огнем его, как видно, не сыщешь нончи. Ну, вот мы и потолчемся там в его поиске подольше. Чай не заподозрит ничего, мы же ведь осторожненько. И Карел озорно ухмыльнулся. На том мы порешили, и все отряды, как и было предписано командиром, убыли в своих направлениях. Псков бурлил. Только вчера толпа простолюдинов, подогретая умеющими хорошо говорить людьми, разнесла несколько богатых подворий на высокой стороне города. В закромах были обнаружены запасы зерна и продовольствия. Как не пытались защитить свое добро их хозяева, это только еще сильнее распалило голодных и злых людей. Пролилась кровь, а потом хозяев и защитников просто забили насмерть дрекольем и растоптали. Теперь же те же самые люди, что ранее подговаривали народ на разбой, объясняли всем. что в постигшем Псков в голоде виноваты только лишь сторонники спесивого и злого Новгорода и их воинственного князя Ярослава. Именно они скупили загодя все зерно и вывезли его потом из города, оставив в несчастном Пскове его лишь самую малость. И поделом, что их предателей постигла такая заслуженная кровавая кара, Нашептывали эти ледишки. И дальше вели они свои росказни, что свое черное дело новгородцы уже сделали, и теперь пищи на псковских землях осталось совсем мало. Если бы не их друзья с запада, протянувшие руку помощи и милосердия, да пославшие в город десять саней с мукой и с зерном, то город бы давно весь вымер. А теперь Ярослав в отместку за дружбу с латинянами и за разорение подворьев своих сторонников гонит на Псков полки из дальнего и чуждого всем Переиславля до Владимира. «Уж эти дружины, зальют нашу сторонушку людской кровью, ни стариков, ни жен с детишками малыми не пожалеют». Закатывали глаза кликуши. «Ох, горе нам, горе, горе горькое! Кто теперь встанет на нашу защиту? Где нам сирым найти столько воинов боевитых?» И тут же выдавали новости, что, дескать, епископ Рижский Альберт и дербский Герман не оставят своих соседей без помощи и защиты. Приведут они сюда тысячи храбрых воинов. и заслонят своей стальной грудью наш родной Псков от злого нашествия с востока. А еще они везут сюда много зерна и муки большими санными караванами. Народ волновался и верил, ведь всегда хочется верить во что-то хорошее, пусть оно даже и абсурдно. «Пропускаем обоз, мы не грабители!» — кивнул на идущий по старинному тракту сани каравана Игорь. «По отдал он команду, и сотня влетела в седло «Обойдем Печоры с юга и делаем рывок в сторону Выру. Может быть, там увидим что-нибудь для нас интересное». Отряд взял юго-западнее псковских земель, осматривая по пути окрестности озера Аллоксне. Где-то тут, как предполагал их командир эскадрона, и должны были двигаться сейчас на восток рядовые силы меченосцев. И было бы хорошо знать о них русским загодя. Выходя из леса на Большую Поляну, передовой десяток сотни первым увидел конный отряд, идущий в их сторону. По прикидкам, было в нем людей столько же, сколько и андреевцев. И Игорь, развернув свою сотню, решил атаковать встречных первым. «Целься!» Сотня речных самострелов взлетела, прижавшись к плечам всадников. Отряд противника напротив замер от неожиданности. Против него, выступив из лесной опушки уже развернутым построением, вышла вражеская конница. До гибели одного из отрядов оставались считанные минуты. «Отставить!» — вдруг неожиданно для всех раздался крик командира. У двоих стрелков дрогнули руки, и болты ушли поверх голов цели. «Знаменосца, вперед!» — рявкнул Игорь. «Литвины перед нами, смотрите, это их значок!» Действительно, посреди разворачивающейся литвинской сотни плескался на вершине древка хорошо знакомый символ. Две белых полосы с одной красной посредине. Два конных отряда замерли друг перед другом. Для каждого эта земля, где сейчас произошла встреча, была вражеской, и расслабляться им тут было никак нельзя. — Ванька, в двух шагах за мной будь! — буркнул подпоручик-знаменосцу и сам выехал вперед. На встречу ему также выехали двое литвинов. «Сотник новгородской Андреевской бригады Игорь, дозорный эскадрон», — представился русский командир. «Передавая сотня князя литовского Миндовга, сотник Витофт», — представился Литвин. «А мы тут вас чуть было на раз не положили», — улыбнулся русский. «Ладно, я хоть значок вовремя разглядел. Что без дозора-то идете, и не сторожка так?» ха выкрикнул задорно шляхтич. «Мы и есть сами, досор! Это кто кого еще положил бы здесь?» И он, уперев руки в бока, заносчиво оглядел собеседника и всех стоящих в удалении русских. «Ну, ладно», — махнул рукой Русинович. «Не будем ссориться. Главное, что все же не слеснулись», — и обернулся назад. «Отбой, ребята! Союзнички это!» Строй зашевелился, опуская самострелы и закидывая их за спины. Шляхтич тоже обернулся и что-то крикнул своим. Там тоже пошло движение, и боевой строй конницы сломался. — Что делать-то собираетесь? — спросил у командира Литвинов Игорь. — Чай неспроста вы тут шастаете у немцев под самым боком. — Миндовг выходит из Вильна в направлении Пскова. как он и обещал русскому князю, — ответил Витовт. Дня через три-четыре можно будет его ждать уже здесь. Нас будет три тысячи, так что когда все войска объединятся, то крестоносцам придется несладко сладко. — Угу, — отозвался Игорь. — Хорошо было бы. А сейчас-то вы куда так торопитесь? — Ха! — весело воскликнул литвин «Ты думал, у нас дозора не было, сотник?» «Есть! Просто он у большого торгового тракта отряд крестоносцев заметил!» И кивнул на крутящегося рядом всадника. «Вон Радвиллас выводит нас на них! Пошли вместе! А не то Миндовг подойдет, никому славы не оставит! Все сам себе заберет! Он до этого у нас шибко жадный!» И громко сам же расхохотался своей шутки. — Ну, пойдем. Сколько их там было? — спросил Игорь. — А сколько бы ни было, нам все равно. — Что, боишь сосечи? Русский. И Витовт вновь рассмеялся. — Я про то, что хватит ли на всех славы-то той? — усмехнулся в ответ Андреевец. — А то, может, этот отряд одним вам на зубок будет. «Да нет», — стал серьезным Литвин, — «там с обозом целая сотня в охранении не идет. Рыцарей, правда, немного, от силы если пять или шесть, а вот все остальные у них там сержанты, ну и еще какой-то идет серый спрод. С насколько бы мы на них не налетели и издали проредили бы для начала, но теперь-то с вами можно и в открытую уже немцев бить». «Ну-ну». — усмехнулся Игорь. — Теперь-то можно двумя сотнями. Радвиллас вывел сотни точно в то место, где ночью отдыхал немецкий обоз. Площадка у промыкающей к речке опушки леса была грязной и хорошо утоптанной, от кострищ все еще шел дымок. Как видно, обоз с нее ушел совсем недавно, и до него должно быть недалеко. «Вдогон — Вдогон! — крикнул Витовт. И его сотня с гиканьем вылетела на речной лед. Русские бросились следом за ними. Через три часа гонки малая лесная речушка вошла в более широкую лидву. Это уже начинались земли Пскова. Наконец-то впереди и в белой дали показалось черное пятнышко, увеличивающееся с каждой минутой в размерах. И через полчаса преследования Стал хорошо различимым большой конный отряд. Похоже, что немцы тоже уже давно заметили преследователей, но отступали до поры до времени, прикрывая обоз. Наконец они остановились и развернулись лицом в сторону погони. В первой шеренге их клина выстраивались рыцари в белых накидках с изображенными на них символами ордена, красным крестом и мечом. Все они были одеты в броню и сидели на высоких, защищенных кольчужными доспехами конях. Братья-рыцари составляли вышедшую из высокого воинского сословия германских земель элиту и основу для всех орденов. Они занимались только лишь военным делом, были прекрасно вооружены и имели отменную защиту. На следующей ступени иерархии орденов были так называемые сержанты, или же полубратья, и превосходили они рыцари своей численностью в среднем в десять раз. Полубратья входили в свиту рыцарей как оруженосцы и как сила поддержки. Вооруженные и экипированные не намного хуже самих братьев, они представляли сейчас собой не меньшую опасность — ибо в вооружении некоторых из них входили и арбалеты. Будучи гораздо проще, чем Андреевские речники, в упор броню просадить они все же могли из запросто. «Витовт, давай мы их сами тут болтами встретим», — предложил Игорь, всматриваясь, как строится в шагах в пятистах меченосцы. «Что испугался русский?» С какой-то веселой злостью оскалился ему ответ Шляхтич. — Это вам не лесных тавастов по финской тайге гонять. Если боитесь, так держитесь сзади, а мы вам покажем, как могут воевать настоящие воины. — Ну, давай, — согласился Игорь. — Покажи. — Тогда мы тебя стреловым боем прикроем. И, обернувшись, отдал команду «Сотня! Боковыми уступами становись! Ведем бой самострелами! На коротке сходимся только в самом крайнем случае! Разобрались полусотнями вдоль обоих берегов!» В это время речной лед задрожал. Издалека, постепенно набирая скорость в сторону союзников, начал выходить клин меченосцев. «Литва!» — бросил клич ты на навстречу немцам вылетела вся Литвинская сотня. Река, стиснутая возвышенным берегом, была шириной шагов в пятьдесят. Именно по ней сейчас исходились оба конных отряда. Раздался громкий грохот и треск, истошно заржали лошади и загомонили их всадники. Ударная мощь крестоносцев была гораздо сильнее легкой конницы Литвин, и они, пробив своими тяжелыми копьями первые ряды, затем начали крушить самую середину построения. В ход уже шли мечи, тяжелые топоры и ударно-дробящие шестоперы. От рыцарей со скрежетом отскакивали удары мечей и копий врагов, Только один из шестерых вздыбился на смертельно раненом коне и рухнул вместе с ним на лед. Остальные в окружении трех десятков сержантов прорвались через порядки литвинов и уже собирались ударить им снова в тыл. Но перед ними стояли ряды нового противника, а на пике их знаменосца трепетал бело-голубой флажок с косым Андреевским крестом. Этот враг, застывший двумя косыми уступами в молчании, не спешил сам нападать. Инициатива была в руках у рыцарей. Они прорвались через первый отряд, а теперь их слуги добивали его остатки уже за их спиной. Сейчас они сомнут и разделаются так же и с этими. «Перед!» — рявкнул старший брат иоган и меченосцы ринулись в бой. «Расстояние до цели сто шагов», — думал Игорь. «По только ударить успеем, а перезарядки можно будет сразу забыть». Впереди раздался крик торжества и отчаяния, и из мешанины тел, разрывая литвинскую сотню на части, на русских вынеслось три с половиной десятка всадников с тяжелыми рыцарями во главе. «Распределить цели!» «Середина по клину, остальные по бокам! Бей!» — рявкнул Игорь и сам выжил спусковой крючок. Сто десять болтов в упор с расстояния пятидесяти шагов скосили большую часть прорвавшихся, а рыцари они положили всех. Потом на оставшихся ринулась и вся русская сотня. в «Копья! Русь!» Игорь с ходу вынес длинное копье, пробивая им высокорослого сержанта. Вырывать остриё из тела времени не было, и немец завалился с ним на бок. Сотник вырвал из ножен меч и огляделся. Противника перед ними уже не было. В 70 шагах впереди немцы добивали союзников русских. "За мной!" крикнул сотник, и Андреевцы пошли в сечу. Исход боя сразу же был решен, и вместо задуманных клещей для литвин немцы их получили сами. А теперь они падали один за другим, вырубаемые своими врагами. Сотня прошлась через смешавшиеся порядки и вырвалась на речной простор. Впереди был обоз. Возле него суетились и мелькали какие-то фигурки, пытавшиеся спешно собрать сани, подобие небольшой крепости быстрее потом их тяжелее выбивать будет заорал Игорь и настегивая коня сам ринулся вперед, а с ним плечо в плечо катило лавина всадников. Щёлк и болт впился в тело соседнего бойца хлоп и стрела ударив словно булыжников по нагрудной броне отлетела в сторону. От саней били из луков и арбалетов драбы, обозники и легкие пехотинцы-меченосцев. Именно они сейчас оказались наиболее опасным противником, забравшим кровь у нападавших. Всадники ворвались вовнутрь незавершенного круга из пары десятков саней и начали рубить всех мечами. — Милости, милости, Христа ради! — Орали двое мужиков в грязных кафтанах, стоя с бородачом в богатой шубе на коленях. «Ого, да тут русские!» — подумал сотник и рубанул драба целящегося в кого-то из арбалета. Через минуту все было кончено. На расстеленные попоны андреевцы спорос носили своих убитых и раненых. Двоим бойцам помощь уже не потребовалась. Оба они были пробиты арбалетными болтами. Около десятка воинов были ранены легко и все в конной сшибке. Один боец был без памяти, болт пробил ему нагрудную пластину и сломав ребро застрял в ране. И теперь с ним работали два сотенных медика, обученных специально этому непростому делу. К игорю сзади подошел видов: У меня четыре десятка убитых у вечных, Еще столько же поранены сильно. О конях пара больших десятков только остается. всё считай, что уже нет сотни. И он тяжело осел в снег. Его правая рука висела плетью, шлема на голове не было, и от рассеченного уха по щеке и шее бежал кровавый ручеек. Но показал, как могут воевать настоящие воины. Крипло спросил его Игорь бросил медикам. «Нашим поможете? Потом и союзных гляньте, и в первую очередь вот этого шляхтича. Рассказывайте, кто такие, по что с врагами в одном обозе шли?» Расспрашивал Игорь стоящих перед ним на коленях русичей. «А кто ты такой, чтобы указывать боярину свободного Пскова? С кем ему дружбу водить? Собака ты новгородская!» Злобно оскалился тот бородач, что был в волчьей шубе, и попробовал было вскочить на ноги. «Лесть!» Плетка стоящего с одного бока бойца, сдирая со щеки кожу наглеца, ударила его по голове, и тот, громко взвыв, упал навзничь. А в следующий раз, коли ты не по делу вякнешь, гнида, это уже тогда меч будет!» — внул его в бок все тот же охранник. «Отвечай господину сотнику вежественно и по существу! Для нас вы все тут изменники, коли с немцами заодно, и подлежите теперь смерти лютой!» После этого разговор наладился. И все трое наперегонки поведали весьма интересную историю. Паскал Гущин, боярин Псковский, был отрежен с двумя десятками воинов да с простолюдинами в Рижское епископство, дабы принять там из рук Альберта заверенный папским легатом договор о дружбе и о вечном мире. Тут же ему был передан десяток обещанных ранее саней с мукой и с зерном. Под охраной передовой орденской сотни эти сани с обозом крестоносцев должны были торжественно въехать в город при стечении толп народа. Два десятка русских ратников специально оставили при далеко позади основном войски. И все это, дабы при его входе в город все видели величие ордена и единение с ним уже зависимых псковичан. «Через сколько дней придет остальная орденская рать?» — спросил пленных Игорь. «Дык дня на два, пожалуй, они от нас отстают. Уже с гораздо большим рвением, чем это было ранее», — отвечал ему боярин. «Вы только меня не убивайте, Христа ради! Мы же с вами русские, одно ведь все крови будем. У меня дома женушка и пятеро детишек мало-мало на лавках сидят и своего тятеньку ждут». — Ага, — вспомнил он про родную кровь. Ругнулся Иван Репей, тот самый боец, что только недавно подчевал боярина плеткой. — Обоз с зерном отпустить в Псков. Русича из обозников тоже с ним, — распорядился сотник. — Эй, Икорь, ты что это общей табычей распоряжаешься? — сунулся было в разговор Витов, ты зашипел от боли. «Ну, стой, не ерепейся тут!» — заорал на него пожилой русский санитар, зашивающий на руке рану. «Или тебе без руки охота остаться?» Игорь подошел поближе. На попоне, закончив с русскими, санитары уже начали оказывать помощь литвинам. «Сотник, сколько твоих рыцарей выбили?» «Одного из шести?» «Ну, вот и остальных они столько же против нашего посекли». Так что из шестой части добычи забирайте с собой этого рыцаря. Он оглушенный, он только что в себя пришел. Вот и будет вам за кого выкуп требовать. Ну и с поля боя все железо бери с собой. Мы только то, что с трех прорвавшихся десятков себе забираем. Их коней. Да вот этот десяток саней из рыцарского обоза. И еще знай, что Новгород с Псковым не воюет. Так же, впрочем, как и вы. Вот и пускай себе везут еду в город. Не хватало еще, чтобы нас горожане потом прокляли. Шляхтич поморщился и смолчал. Он сейчас был явно не в том положении, чтобы диктовать этим русским свои условия. «И скажите князю Миндовгу, пусть он встает с ратью под Изборском». А мы Ярославу доложим сами, где он с вами соединиться сможет. Прощаясь через пару часов с Витовтом, наказывал ему Игорь. Увидимся еще. Прощай, сотник. И русский отряд, взяв к востоку, скрылся за поворотом небольшой речушки. — тут ты! — сплюнул Литвин и выругался им вслед. — Мы идем на юг, к нашему князю! — скомандовал он остатком своего отряда. «Для всех воинов, чтобы слышал каждый, это мы разбили большой немецкий отряд, а русские только ограбили их обоз. Не зря мы с собой пленного рыцаря ведем. Он как раз сгодится и для выкупа, и для подтверждения наших слов». И он кивнул надменно молчащего меченосца. «Толю с добычи получит каждый, обещаю». На следующий день торг снова буралил. Новгородцы рядом. Они рыщут вместе с литвинами уже в окрестностях самого Пскова. Только вчера вот они ограбили на Лидве обоз с продовольствием, идущий в город из Риги. Всю его охрану во главе с рыцарями посекли. И только лишь наш храбрый боярин Паскал Гущин смог вырваться со своими людьми из той сечи и вывезти муку и зерно в город. «Если бы не он, то эти жестокие новгородцы уморили бы наш народ с голоду!» Псковский люд был в ярости. На призыв собираться в ополчение откликнулось более тысячи человек. И уже к вечеру к имеющейся в городе постоянной дружине была готова встать многочисленная подмога от народа. Еще через день русские люди с восторгом встречали своих защитников, пришедших к ним с запада. В город втягивался двухтысячный отряд крестоносцев и их союзников из Ливов и Латгалов. Теперь Псков был готов заодно с немцами выйти на брань со своими единоверцами. Именно все эти новости и донес сейчас Василию командир приписанных плустунов Мартын, вернувшийся из разведки города. Русские полки, собранные Ярославом для удара поливонцем, дошли до сельца Дубровны, что стояло на берегу реки Удохи. Это было пограничное место между новгородскими и псковскими землями. И здесь посланниками Пскова князю было заявлено о категорическом нежелании этого города принимать участие в походе на Дербт и Ригу и вообще было отказано в доступе на свою землю. Ярослав был поражен до глубины души. Все его дело последних лет, которые он так тщательно готовил, надеясь вытеснить латинян из русского подбрюшья, летело сейчас в тартарары. Перед ним стояла дилемма продолжать поход дальше, но тогда уже придется втягиваться в гражданскую войну, проливать родную кровь и карать своевольный Псков. или же отложить задуманное на более удобное время может быть он бы и поступил сейчас более решительно но в его же родном новгороде сейчас тоже было неспокойно голод до предела обозлил людей обострил все имеющиеся многочисленные противоречия новгородцы также отказали князю в своем участии в общем походе и под рукою князя Оставались только лишь чужие для этих мест дружины из южных русских княжеств. Не выдержав обиды и своей беспомощности, Ярослав покинул новгородские земли, уведя с собой в Переславль все набранные полки и свою личную дружину. Вместо него на княжине в господине Великом Новгороде оставались его малолетние сыновья Федор и Александр. Литовскому князю Миндовгу была отправлена грамота с объяснением невозможности идти сейчас на ливонцев. Литвинские рати развернулись и ушли в свои земли. — Идем на Новгород! — отдал распоряжение эскадрона Василий. Комбриг предвидел такой исход загодя и предупредил, коли что-нибудь подобное случится, так возвращаться к себе большим крюком. Впереди были сотни верст январской морозной дороги по обезлюдевшим землям. Лишь кое-где виднелись редкие следы пребывания в этих местах человека. К концу второго месяца зимы дозорный эскадрон наконец-то прибыл в Новгород.